Юзефович. Мы стали подвигаться вперед, но с большой осторожностью. Через несколько дней в ночном своем разъезде я наткнулся на все войско Сераскира, выступившие из Гассан-Коленом навстречу. По сообщению известий об этом Пушкину, в нем разыгралась африканская кровь. И он стал прыгать и бить в ладоши, говоря, что на этот раз он непременно схватится с Турком. Но схватиться опять ему не удалось, потому что он не мог из вежливости остановить Паскевича, который не хотел его отпускать от себя не только во время сражения, но на привалах, в лагере и вообще всегда. Свободное от занятий время за ним посылал и порядочно, по словам Пушкина, ему надоел. Правду сказать, со всем желанием Пушкина убить или побить Турка ему уже на то не было возможности, потому что неприятель уже более нас не атаковал, а везде до самой сдачи без оглядки бежал, и все сражения, громкие в реляциях, были только преследования неприятеля, который бросал на дороге орудия, обозы, лагеря и отсталых своих людей. Всегда, когда мы сходили с Пушкиным у меня, или Раевского, он бесился на турок, которые не хотят принимать столь желанного им сражения. Пущин. 26 июня 1829 года, под Эрзерумом. Вокруг всего города были выстроены батареи, которые открыли по нас почти безвредный огонь. Тут я припоминаю немного смешной случай. Когда батарейная рота стала на позицию и снялась с передков, я со своей ротой следовал, чтобы занять подлиннее место. Главнокомандующий Паскевич со штабом верхом на сером трухменском коне стоял тут же. Несколько офицеров были пешие. Пушкин стоял перед главнокомандующим на чистом месте один. Вдруг первый выстрел из батареи двадцать первой бригады. Пушкин вскрикивает «Славно!» Главнокомандующий спрашивает «Куда попало?» Пушкин, обернувшись к нему «Прямо в город!» «Гадко, а не славно!» — сказал Иван Федорович Паскевич. «Бриммер». «Мы получили от Пушкина письмо из Арзерума». В котором он пишет ему очень весело. «Дело делает он там довольно, ест, пьет и ездит с нагайкой на казацкой лошади». Барон Дельвик князю Вяземскому, 30 августа 1829 года. От Вальховского я узнал некоторые подробности о ссоре Паскевича с Пушкиным. Мне передавали, что когда Александр Сергеевич прибыл в армию, Паскевич принял его очень радушно и даже велел поставить ему палатку возле своей ставки. Разумеется, Пушкина более влекла к себе задушевная беседа с Вольховским и Раевским. У них-то он проводил все свободное время и редко посещал свою палатку. До того он рыскал по лагерю, что иногда посланные от главнокомандующего звать Пушкина к обеду не находили его.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 Он как будто нарочно дразнил главнокомандующего и не слушая его советов, при первой возможности скрывался от него и являлся где-нибудь впереди, в самой свалке сражения. После всего этого вышла открытая ссора между Поскевичем и Пушкиным. Наконец главнокомандующий, видя, что Пушкин явно удаляется от него, призвал к себе в палатку. Во время доклада бумаг Вольховского и резко объявил: "Господин Пушкин, мне вас жаль". Жизнь ваша дорога для России. Вам здесь делать нечего. А потому я советую немедленно уехать из армии обратно, и я уже велел приготовить для вас благонадежный конвой. Вольховский передал мне, что Пушкин порывисто поклонился Паскевичу и выбежал из палатки, немедленно собрался в путь, попрощавшись с знакомыми и друзьями, и в тот же день уехал. Вольховский передавал мне под секретом еще то, что одной из главных причин неудовольствия главнокомандующего было нередкое свидание Пушкина с некоторыми из декабристов, находившимися в армии рядовыми. Говорили потом, что некоторые личности шпионили за поведением Пушкина и передавали свои наблюдения Паскевичу, разумеется, с прибавлениями, желая тем выслужиться. Потокский.